«Почему у свиньи рыло вытянутое?» Сказка бауле Пришла раз свинья к слону и спрашивает. «Скажи, что надо есть, чтобы стать таким огромным, как ты?» «О, это секрет», — ответил слон добродушно. «Впрочем, ладно. Если хочешь, я достану тебе...» Это волшебное средство. Он скрылся в чаще и вскоре принес откуда-то листья к Бангиге. Конечно, он не сказал свинье, где нарвал их. «Каждый день я буду давать тебе немного таких листьев, и в конце концов ты станешь такой же большой, как я», — сказал слон. С тех пор свинья ежедневно приходила к слону, получала у него несколько волшебных листьев и пожирала их. Через некоторое время она действительно начала расти и делаться похожей на слона. Она растолстела, рыло у нее вытянулось, появились небольшие клыки, глаза и уши тоже стали напоминать слоновье. «Все в порядке», — подумала свинья. «Скоро я сделаюсь такой же, как слон, но я не буду бестолку шататься по свету. Я всем покажу, что значит быть большим зверем». Она задрала нос и перестала узнавать знакомых. Однажды под вечер свинья пошла в лес накопать себе на ужин кое-каких кореньев. Она вела себя так, будто и в самом деле была уже большим и могучим зверем. Громко топало, фыркала и чавкала, так что многие в страхе обходили это место. Как раз в это время мимо проходил слон. Услышав странный шум, он остановился и спросил удивленно. «Эй, кто там в чаще?» «Тот, кто здесь есть, больше самого слона». — прохрюкала в ответ свинья. «Ого — Ого! — воскликнул слон. — Я сроду не видел зверя больше меня. Надо хоть взглянуть на него. Он шагнул через кусты и увидел маленькую уродливую свинью, которая ковырялась в грязи. «Так, так — Так-так! — промолвил слон. Вот ты, оказывается, какая. Я помогаю тебе расти, а ты? Стоило прибавить тебе немного в весе, как ты начала корчить из себя большого зверя и даже уверяешь, что стала крупнее меня. За это я больше не дам тебе волшебных листьев, и ты на всю жизнь останешься такой, как теперь. Так он и сделал. Вот почему рыло у свиньи вытянуто, А когда она ест, то топчется на месте, как слон.